Зоя. Одиночество — целебная вещь, почти как экстракт болиголова. Моя мать начала лечиться травами, когда отец уехал из Питера и нашел себе литовскую жену, оставив нас в комнате, полученной от его мрачной конторы. Нас оттуда довольно быстро выгнали, и мы жили в маминой мастерской с огромным окном, заклеенным крест-накрест липкой лентой. Зимой мама рисовала в смешных пуховых варежках, из которых пальцы торчали наполовину. Летом мы вынимали грязное стекло и мыли его вдвоем, стоя по обе стороны. А потом звали соседа, чтобы вставить эту махину обратно. Окно мастерской выходило на болото, где жила серая цапля. В те времена Токсово было деревней, там жили художники, Ходили друг к другу через лес, покупали на станции печенье и молоко. В Португалии я ни разу не видела серой цапли. Зато видела маленькую зеленую квакву. Ты когда-нибудь видел зеленую квакву? Кваква сидит на корнях мангрового дерева и ждет рыбу. Просто сидит и ждет. Я так тринадцать лет прожила. Я просто сидела на корнях дерева и это дерево был Фабио. Поверишь ли, он был большим раскидистым деревом, полным странностей и всяческой кривизны. Я провела с ним столько лет, но не знала даже, откуда в доме берутся деньги. После его смерти я искала их по всему дому, чтобы заплатить по счетам, но ничего не нашла. Зато счета пребывали и пребывали, будто снежная лавина, наползающая на дом с холма Сан-Жоржи. В завещании говорилось о жемчугах, изумрудах и прочих украшениях Лидии. Но они тоже не нашлись, растворились в огромном доме. И сколько мы не простукивали стены, сколько не отворачивали медные шары у кроватей, ничего не засияло, не зазвенело, не посыпалось нам на руки. Я тоже написала завещание, где оставляю эти невидимые неощутимые драгоценности своей дочери за ее невидимую, неощутимую ко мне любовь. Жаль, что ты так и не приехал, Косточка. Отвел бы меня на крышу, посадил бы в шезлонг и налил бы коньяку прямо в чайную чашку, как мы делали в тарту. Потом перелез бы на соседнюю крышу, чтобы сорвать лимон. Помнишь, это лимонное дерево? И мы бы вместе глядели окрест себя и слышали бы стук невидимых колес как будто едем из Петербурга в Москву. Ты думаешь, я обижена на то, что ты повел себя как бездарный друг, как равнодушный мальчишка? Нет, я не обижена. Раньше мне нужно было кого-то любить, и я просто по стенам ходила, будто гекон на охоте. А теперь мне все равно. Так бывает с привычкой фотографировать все, что нравится. Сначала чувствуешь себя глупо, оказавшись в чужом городе без камеры, а спустя 10 лет даже не вспомнишь о ней, собирая дорожную сумку. Сегодня я сумела подняться с постели и долго сидела на подоконнике, глядя на реку, на крыши доков, на огни грузовых рыбацких суденышек, сгрудившихся в малом порту. Я думала о том, что не успела постигнуть две вещи, которые доступны почти каждому, и теперь уже не успею. Это музыка и Бог. Сколько бы я ни ходила в оперу и на классические концерты, музыка оставалась лишь плавником таинственной рыбы, слабо царапающим мое сознание. Я так ясно видела эту рыбу, сиявшую в зеленоватой воде. Но каждый раз она проносилась мимо, оставляя меня с протянутой в пустоту рукой. Бог тоже был для меня недоступен. Я признавала его. Как лишённые слуха признают скрипичный ключ, Нотную линейку и существование Монтеверди. В детстве я никогда не ходила в церковь. Возле нашего дома были два храма: в одном располагался музей атеизма, а в другом картофелехранилище. Даже теперь моя вера основана на боли и желании поскорее умереть, а вовсе не на том, на чем положено. А на чем положено? Смешно думать, что я разговариваю с тобой, а на самом деле неизвестно с кем будто по сломанному телефону. Ты ведь эту запись можешь и не найти. В таком огромном доме черный диктофон словно иголка в ворохе кружева. Что же, я умею разговаривать без собеседника. Я ведь рассказывала тебе, как однажды мы застряли с дочерью в Сагрише, в отеле, и я говорила по телефону с Фантомом. В ту осень я крепко поссорилась с Фабио, Взяла ребенка и уехала на юг, понадеявшись на свою подругу. Денег у нас не было, хватило только на гостиницу. Подруги дома не оказалось. И мы пили воду из-под крана, от которой ломила зубы, и грызли яблоки, украденные из китайской вазы в холле. Вечером я вышла на балкон, чтобы выкурить сигарету, и услышала, что наши пожилые соседи говорят по-английски. Они накрывали на своей террасе стол и звенели бокалами. Я стояла там и думала, что на моем месте сделала бы сметливая Лиза, моя мать. Потом я вернулась в комнату, надела красное платье, встала у балконных дверей, сняла телефонную трубку и стала громко говорить с воображаемым собеседником. Я смеялась так ласково и всхлипывала так натурально, что чуть сама не поверила, что на том конце провода кто-то есть. Не прошло и пяти минут, как соседи постучали в нашу дверь со стороны коридора. «Раз такое дело», — сказали они, — «ваш багаж пропал, ваши деньги выпали из сумки на пляже, а ваш муж опоздал на самолет, не хотите ли присоединиться к нашему ужину?»